Часть третья. Поэты веселого нрава Державин, Пушкин, Пастернак, ранний Бродский, Дмитрий Быков нередко избыточны. Они любят жизнь и потому любопытны ко всем ее проявлениям. Для них характерны перечисления, отступления, подробности, тяжеловесные сравнения, вереницы слов, легкие прыжки с одного на другое, Все это вместе, доведенное до абсурда, производит странное впечатление. Поэзия как бы то очень земная, заземленная. Взгляд судорожно цепляется за все детали окружающего, за материальный, бытовой, предметный мир, и в итоге создается впечатление нечеловеческого вихря, грандиозного, раздутого пузыря. Поэт не видит своих границ считает себя одновременно и миром, и творцом, и как волчок вертится, чтобы не развалиться вместе с миром на куски. Этот страх, который сидит внутри, в основе наших стихотворных пиршеств и блестящих периодов не может высказать себя. Как только он овладевает поэтом окончательно, тот попросту теряет голос. Иногда Пастернак замолкал совсем. В конце 1930-х. Иногда начинал писать по инерции. Кроме того, поэтический талант – субстанция весьма специфическая. Как только поэт начинает, к примеру, против своей воли славить тирана, переводить бесталанные стихи или размениваться на всякие мелкие темы, талант сразу же говорит поэту Но это без меня». Стоит прочитать стихотворение Пастернака «Я понял все живо» чтобы вполне оценить четкость этого механизма. Зато когда поэт осознает свою правоту, когда работает его собственное нравственное чувство, освобождая его от вечного ощущения вины перед реальностью, тут-то у него и начинает получаться. Тут все разбросанные метафоры волшебным образом стягивает светящаяся паутинка и получается огромный купол, мерцающий шатер.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 Не оглянешься и святки, Только промежуток краткий. Смотришь, там и Новый год. Снег идет. 1957. Мороз по коже. Сквозь все стихотворение Проходит единая метафора. Снег — время. Метафора эта разворачивается, А потом и вовсе обнажается.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 Вот как быстро оно идет, вот как снег проходит. Смотри, смотри. Пастернак вообще любил писать о зиме, о Рождестве, о зимних праздниках. В романе «Доктор Живаго. Зима» — это революция. Лихое время, лихое и залихватское, и бандитское в разных значениях. В посаде, куда ни одна нога, Не ступала лишь ворожии да в юге. Ступала нога в бесноватой округе, Где и то, как убитые, спят снега. Метель 1914. Дмитрий Быков, написавший о Пастернаке огромную книгу, построил ее по принципу сезонности: Зима, весна, лето, осень. Быков Борис Пастернак, Москва, 2006. Примечание редактора. Цикличность. Самая важная вещь для понимания пастернаковской лирики. Ключ и к его прозрениям, и к его нелепостям. Правда, пастернаковский климат умеренно континентальный. Его, как правило, не вышибало в космические пустыни, за пределы земного жара и мороза. Этим он отличается от Хлебникова и Мандельштама. Но вернемся к зиме.